Глава вторая. Огнегриф боязливо принюхался к тропинке, протоптанной двуногими. Из дома на снег падал сноп яркого света, а где-то совсем рядом лаяла собака. Огнегриф вспомнил предостережение ячменя. Кот-одиночка говорил, что по ночам двуногие спускают собак с цепи. Хорошо бы отыскать горелого до того, как псы учуют их след. Крутобок оторвался от изгороди и осторожно подошел к другу. Ледяной ветер трепал его толстую серую шерсть. — Ничего не почуял? — спросил он. Огнегриф поднял голову, чтобы получше принюхаться, и тут же уловил слабый, но знакомый запах горелый. — горелый. — Сюда! — тихо мяукнул он. Они поползли по обледеневшей тропинке. При каждом шаге лапки обжигало холодом, Наконец, запах привел их к узкому отверстию под дверью амбара, там, где дерево прогнило насквозь. Огнегриф принюхался, впитывая аромат сена, смешанный с сильным свежим кошачьим запахом. «Горелый!» — прошептал он. Ответа не последовало. Тогда он позвал чуть громче. «Горелый!» «Огнегриф, это ты?» — удивленно мяукнули по ту сторону двери. горелый Огнегрив протиснулся в лаз, радуясь возможности спастись от пронизывающего ветра. Запахи амбара оглушили его, рот сразу наполнился слюной, здесь пахло мышами. В амбаре царил полумрак, лунный свет струился сквозь узкое окошко под самой крышей. Когда глаза огнегрива привыкли к темноте, он, наконец, разглядел стоявшего неподалеку кота. Горелый, казалось, стал еще сильнее и толще, чем в прошлый раз. Огнегрив невольно поежился, представив, каким тощим и грязным выглядит он рядом с этим холеным красавцем. Горелый с радостным урчанием приблизился к огнегриву и потерся носом о его нос. «Добро пожаловать!» — мяукнул он. «Рад тебя видеть!» «А уж мы так как рады!» — пропыхтел Крутобок, протискиваясь в лаз вслед за Огнегривом. «Как там племя Ветра? Надеюсь, вам удалось благополучно довести их до дома?» — спросил Горелый. Во время прошлого путешествия Крутобок с Огнегривом останавливались у него на ночлег. «Да», — ответил Огнегрив, — «но это долгая история. Послушай-ка, это что же здесь такое творится?» Раздался совсем рядом громкий кошачий голос. Огнегриф резко обернулся и прижал уши, готовый грудью встретить новую опасность, но тут же смущенно присел, узнав ячменя, здоровенного черно-белого кота-одиночку, который гостеприимно приютил горелого на ферме. — Привет, ячмень! — вежливо поздоровался огнегриф. — Мы пришли поговорить с горелым. «Да я уж вижу», — ответил ячмень. «Должно быть, это важный разговор, раз вы притащились сюда в такую погоду». «Да», — кивнул огнегриф и посмотрел на бывшего ученика грозового племени. Волнение ветерком пробежало по его шорстке «Горелый? Дело не терпит отлагательств». Приятель озадаченно посмотрел на него. «Ты же знаешь, я всегда в твоем распоряжении». «Оставлю-ка я вас, ребятки!» — проворчал ячмень. «Можете охотиться, сколько пожелаете. Тут мышей развелось пропасть!» Он дружелюбно кивнул гостям и вылез на двор. «Правда? Можно поохотиться?» — воскликнул Крутобок. Огнегриф покосился на друга, но тут же почувствовал, как от голода у него сводит живот. «Конечно!» — обрадовался горелый. почему бы нам сначала не поесть, верно? Подкрепитесь, а потом поговорим. «Я знаю, что коготь убил Ярохвоста», — повторил Горелый. «Я был там и видел, как это произошло». Трое друзей уютно устроились на сеновале. Охота не заняла много времени. После утомительной беготни за редкой добычей по заснеженному лесу, друзьям показалось, что мышки сами прыгают к ним в лапы. Согревшись, Чувствуя приятную тяжесть в животе, огнегриф совсем разомлел. Больше всего на свете ему хотелось свернуться клубочком и уснуть, но он знал, что не может себе этого позволить. Если они с Крутобоком собираются вернуться домой до того, как их отсутствие кто-нибудь заметит, надо как можно скорее поговорить с Горелым. — Расскажи нам все, что помнишь, — попросил он, покосившись на Крутобока. Тот ободряюще кивнул Горелому. Горелый молча уставился куда-то перед собой, глаза его потемнели. Огнегриф понял, что бывший оруженосец унесся мыслями в прошлое, в день битвы у нагретых камней. Он увидел, как с каждой секундой тает самоуверенность Горелого. Черный кот слишком глубоко погрузился в воспоминания и вновь ужаснулся тому, что когда-то увидел. Я был ранен в плечо, негромко начал он. Ерохвост велел мне укрыться в расщелине скалы. Он сказал, чтобы я не высовывался оттуда. Он сказал, чтобы я не высовывал оттуда носа до тех пор, пока не представится возможность вернуться в лагерь. Я только хотел юркнуть в расщелину, как увидел, что ерохвост напал на кота из речного племени. Кажется, это был серый воин по имени Камень. Ярохвост прокинул его, и мне показалось, что он собирался как следует полоснуть его когтями. «Так он этого не сделал?» — живо спросил Крутобок. «Почему?» «Откуда не возьмись, рядом с ними появился желудь», — продолжал Горелый. «Он вцепился зубами в загривок Ярохвоста и оттащил его от камня». Голос его задрожал. «Камень бросился бежать». Горелый помолчал и глубже зарылся в сено, — так будто страшная опасность, разбуженная воспоминаниями, была где-то совсем близко. «А потом», — мягко напомнил Огнегриф, — ерохвост закричал на Желудя. Он спросил, неужели воины речного племени не могут сами постоять за себя. «Ярохвост...» «Он был храбрый», — вздохнул Горелый. «Желудь был раза в два крупнее его, а потом...» «Потом Желудь сказал очень странные слова». Он сказал, «Ни один воин грозового племени не смеет поднимать лапу на камня». «Что-что?» — переспросил Крутобок и так сильно прищурил глаза, что они стали похожи на две узкие желтые щелки. «Ерунда какая-то. Ты уверен, что хорошо расслышал?» «Я точно помню», — горячо возразил Горелый. Но племена все время сражаются друг с другом, недоумевающе протянул Огнегриф. Чем этот камень отличается от остальных? — Не знаю, — пожал плечами горелы Видно было, что он и сам слегка растерялся. — И что сделал после этого Ярохвост? — спросил Крутобок. Уши Горелого дрогнули, глаза расширились от страха. Он бросился на желудя, сбил его с лап и покатил к выступу скалы. Я... «Я не видел их, но слышал крики и шипения, а потом я услышал какой-то шум, и обломки скалы вдруг посыпались прямо на дерущихся...» Горелый замолчал. «Продолжай, прошу тебя», — попросил огнегриф. Ему было мучительно заставлять Горелого вновь возвращаться к тем ужасным событиям, но иного выхода не было. «Я услышал вопль желудя». Потом увидел его хвост, торчащий из-под камня. «Он попал под обвал!» Кот зажмурился, будто хотел отогнать ужасную картину. Потом снова распахнул глаза. И тут я услышал голос когтя. Он появился откуда-то сзади и велел мне немедленно возвращаться в лагерь. Я бросился было, но тут вспомнил о Ярохвосте. Я ведь даже не знал, выжил он или нет. Тогда я повернул назад и побежал навстречу удирающим воинам речного племени. Когда я подбежал к нагретым камням, ярохвост уже выбрался из-под обломков. Хвост его был поднят трубой, шерсть стояла дыбом, но он был цел невредим. Клянусь, на нем не было ни единой царапины, и он бежал к когтю, который стоял в тени. — И это тогда, — начал Крутобок, — да. Горелый невольно выпустил когти, захваченные ужасным воспоминанием. Коготь схватил ярохвоста и швырнул его на земь. Тот рванулся, но не мог вырваться. Коготь навалился на него, а потом... Горелый судорожно сглотнул и опустил глаза. Потом коготь впился зубами ему в горло, и все было кончено. Он обессиленно уронил голову на лапы. Огнегриф придвинулся ближе и прижался к боку Горелого. «Значит, желудь погиб под скалой», — протянул он. «Это был несчастный случай, не более. Никто не убивал его». «Но это еще не доказывает, что коготь убил Ярохвоста», — заметил Крутобок. «Честно признаться, я не представляю, чем нам поможет рассказ Горелого. У нас по-прежнему нет ни одного доказательства». Несколько мгновений... Огнегриф обескураженно смотрел на друга и вдруг резко вскочил, вытаращив глаза. Лапы его дрожали от возбуждения. «Есть доказательства! Теперь мы знаем, что коготь лгал, обвиняя Желудя в убийстве Ярохвоста. Значит, он солгал и потом, когда заявил, что убил Желудя в отместку за гибель Глашатая!» «Погоди, погоди!» — перебил Крутобок, оборачиваясь к Горелому. «Послушай!» Но почему на совете ты ни слова не сказал об обвале? Из твоего рассказа можно было сделать вывод, что Желудя убил Ярохвост. Разве? — Горелый захлопал глазами, пытаясь сосредоточиться. Я не имел это в виду, честно. Я рассказал вам всю правду, клянусь. Так вот почему синяя звезда не стала даже слушать нас, — с воодушевлением воскликнул огнегриф. Она не могла поверить, что Ярохвост виновен в убийстве другого глашатая. Но Ярохвост не убивал его. Теперь синей звезде придется прислушаться к нам. У Огнегрива голова шла кругом от только что услышанного. Сотни вопросов готовы были сорваться с языка, и ему потребовалось немало сил, чтобы сдержаться. Его удержал запах страха, и прежнее затравленное выражение, появившееся в глазах Горелого, когда воспоминания перенесли его в дни прежней несчастливой жизни в грозовом племени. «Тебе больше нечего рассказать нам?» — мягко спросил он. Горелый отрицательно покачал головой. «Все, что ты сказал, очень важно для нашего племени», — серьезно проговорил Огнегриф. «Надеюсь, теперь нам удастся убедить синюю звезду, насколько опасен коготь». «Если она еще захочет выслушать нас», — остудил его пыл Крутобок. «Напрасно ты тогда поторопился рассказать ей о случившемся», — укоризненно заметил он. «Теперь вся история выглядит совершенно иначе. Боюсь, синяя звезда совсем запутается. Ну да ладно, по крайней мере, теперь мы знаем всю правду». Черный котик заметно повеселел, но Огнегриф ясно видел, что он не хочет больше говорить о прошлом, поэтому он просто подсел поближе к Горелому, заурчал, и вскоре все трое принялись вылизывать друг друга. Затем Огнегриф решительно поднялся на лапы. «Нам пора идти», — сказал он. Горелый в последний раз провел языком по уху Огнегрифа. «Берегите себя», — шепнул он, — «и не спуская глаз когтя». — Не беспокойся, — пообещал Огнегриф, — твой рассказ поможет нам справиться с ним. Сопровождаемый Крутобоком он протиснулся в лаз под дверью и выкатился на снег. — Ну и холоди еще, — проворчал Крутобок, когда друзья перелезли через ограду фермы. — Надо было захватить у них из амбара пару мышек для племени. — Ну, конечно, — фыркнул Огнегриф. «А как бы ты потом объяснил когтю, откуда взялись зимой такие раскормленные мыши?» Луна была уже совсем низко, а значит, приближался рассвет. После теплого амбара зимний холод показался огнегриву еще суровее. Лапы его ныли от усталости, мороз пробирался под рыжую шорстку но до отдыха было еще далеко. Сначала нужно пройти через земли племени ветра. Устало переставляя лапы, Огнегриф не переставал думать о словах Горелого. Он не сомневался в правдивости его рассказа, но понимал, что будет очень непросто убедить в этом все племя. Он прекрасно помнил, как синяя звезда отказалась верить его рассказу, услышанному от Горелого. Но ведь тогда и сам Огнегриф полагал, будто желудя убил ярохвост. Понятно, что синяя звезда отказалась верить в такое. Теперь... когда выяснилось, что жёлудь погиб под обвалом. Но для того, чтобы открыто обвинить когтя, ему потребуются доказательства. Кто может подтвердить рассказ Горелого? И тут его осенило. — Коты из речного племени! — громко воскликнул огнегриф, останавливаясь возле скалистой гряды, пересекающей поросший вереском склон. Снег здесь был не так глубок, как в других местах. «Ты это о чем?» — проворчал Крутобок, ковыляя к нему, чтобы перевести дух. «Причем тут речные коты?» «Они должны знать, как погиб желудь», — ответил огнегриф. «Они должны были видеть его тело. В таком случае они могут сказать, от чего он умер, от камнепада или от вражеского удара». «Ну да, следы на теле могут многое рассказать», — согласился Крутобок. «Кроме того, в речном племени должны знать, что имел в виду Желудь, когда говорил, что ни один воин из грозового племени не смеет нападать на камня», — продолжал Огнегриф. «Надо переговорить с кем-то из воинов речного племени, принимавших участие в той битве, может, даже с самим камнем. Но не можем же мы просто прийти в речное племя и начать расспрашивать», — возразил Крутобок. Ты вспомни, какое сейчас время, да еще это недавняя битва. — Я знаю одного воина из речного племени, который ни в чем тебе не откажет, — усмехнулся Огнегриф. — Это ты о Серебрянке? — оживился Крутобок. — Как это я сразу не догадался? Конечно, я спрошу у нее. А теперь, может, пойдем в лагерь, или ты хочешь, чтобы я совсем отморозил лапы? Друзья вновь тронулись с места, с трудом переставляя отяжелевшие лапы. Они были уже совсем рядом с четырьмя деревьями, когда заметили трех незнакомых котов, карабкавшихся вверх по склону. Судя по запаху, это были воины племени ветра. Не хватало только пускаться в объяснение с соседским патрулем. Огнегриф быстро огляделся в поисках укрытия, но, как назло, вокруг простиралась пустынная равнина. «Ни кочки, ни куста, ни камешка». В следующую секунду стало ясно, что патрульные уже заметили непрошенных гостей и решительно разворачивают в их сторону. Огнегриф сразу узнал неровную поступ Колченогова, глашатая племени ветра. Рядом с ним бежали полосатый корнаух и его оруженосец ветерок «Здорово, Огнегриф!» — озадаченно протянул Колченогий, дохромав до воинов грозового племени. «Что-то вы далековато забрюли от дома, верно?» «Да-да», — пробормотал огнегриф, почтительно склоняя голову перед стариком. «Мы... мы учуяли запах племени теней, и пошли по нему, и... и он привел нас прямо сюда. Племя теней на нашей земле!» — вздыбил шерсть колченоги. «Мне кажется, запах довольно старый», — поспешил вмешаться Крутобок. «Не о чем беспокоиться». «Простите, что нам пришлось зайти на вашу территорию». «Мы вам всегда рады», — отозвался Корнаух. «В последней битве мы пропали бы без помощи грозового племени. Теперь враги сто раз подумают, прежде чем нападать на нас. Кому хочется иметь дело с грозовым племенем, верно?» Огнегриев смущенно посмотрел на Корнауха. «В прошлом они с Крутобоком не раз приходили на помощь племени Ветра». Поэтому ему было вдвойне неприятно, что соседи обнаружили их тайком рыскающими по чужим землям. «Пожалуй, теперь нам лучше отправиться домой», пробормотал он. «Похоже, мы ошиблись». «Да подарит вам звездное племя легкую дорогу», доброжелательно напутствовал их колченогий. Молодые коты пожелали соседям доброй охоты и побежали в свой лагерь. «Вот не повезло», С досады рявкнул огнегриф, когда они с Крутобоком очутились возле четырех деревьев. — А в чем дело-то? — не понял Крутобок. — Мы с племенем ветра теперь друзья, они не рассердились, увидев нас на своей земле. — Пошевели мозгами! — огрызнулся Крутобок. — Ты представляешь, что будет, если на следующем совете Колченоги расскажет синей звезде о нашей сегодняшней встрече? То-то она удивится. Крутобок остановился как вкопанный. «Мышиный помет», — выругался он. «Об этом-то я и не подумал. Синей звезде это явно не понравится, а если она еще и разозлится на наше самовольное расследование...» Огнегриф зябко поежился. «Будем надеяться, до следующего совета все так или иначе прояснится. А теперь побежали скорее, надо еще постараться поймать что-нибудь». Они тронулись в путь, постепенно ускоряя шаг, пока не перешли на стремительный бег. Обогнув поляну, друзья влетели на свою территорию и остановились, чтобы перевести дух, а заодно принюхаться, нет ли поблизости хоть какой-нибудь дичи. Крутобок деловито сунул нос в корни ближайшего дерева и разочарованно поднял голову. «Ничего», — проворчал он, — «ни хвостика, ни усика». «Не будем терять время», — решил огнегриф, увидев, как стремительно светлеет небо между верхушками деревьев. С каждой секундой росла опасность того, что их отсутствие будет замечено. Когда они добрались до оврага, небо совсем прояснилось. Лапы подкашивались от усталости, мышцы окоченели от мороза, но огнегриф продолжал упрямо скакать по камням к входу в папоротниковый туннель, наконец-то дома. Огнегриф радостно нырнул в черную пасть туннеля вылетел на поляну и замер так что бежавший следом крутобок со всего размаха врезался ему в спину да подвинься ты безмозглый комок шерсти сердито проворчал друг но огнегриф не ответил посреди поляны на расстоянии нескольких кошачьих хвостов от них восседал коготь его широкая морда тонула в могучих плечах Желтые глаза горели мрачной радостью. «Надеюсь, вы торопитесь рассказать мне, где шлялись?» — прорычал он. «С каких это пор дорога с Совета стала занимать так много времени?»